Глава пятнадцатая. Выкуп. Утро следующего дня было великолепно. В прозрачном и бодрящем после шторма воздухе чувствовался солоноватый запах озер, доносившийся с южной части острова. На песчаной отмеле вихрен-магра у подножия белых дюн рядом с парусиновой палаткой левосера разыгрывалась странная сцена.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 Левосер долго говорил, обращаясь к Дожерону, и, наконец, с напускной учтивостью заявил. «Полагаемся, что теперь вам все ясно, но во избежание недоразумений, повторяю, ваш выкуп определяется в двадцать тысяч песо. И если вы дадите слово вернуться сюда, можете отправляться за ними на остров тортуга На поездку я даю вам месяц и предоставляю все возможности туда добраться».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 то не считайте меня нечестным, если я забуду жениться на Мадлен. И Левасер, расклабясь, подмигнул молодому человеку, заметив, что лицо брата Мадлен передернулось от ужаса. Дожерон бросил дикий взгляд на сестру и увидел в ее глазах отчаяние. Отвращение и ярость снова овладели молодым человеком. — Нет, собака, нет! Тысячу раз нет! — Глупо упорствовать!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 — Это то, что вы утаили от меня часть трофеев. Такие поступки, согласно нашему договору, караются. И, как вам известно, довольно сурово. — Ага, — нагло засмеялся Левосер, а затем добавил. — Если вам не нравится мое поведение, то мы можем расторгнуть наш союз. — Не примену это сделать, — с готовностью ответил Блад. — Но мы расторгнем его только тогда и только так, как я найду нужным.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 — Вы не поняли меня, — сказал он, подавляя в себе бешенство. — Выкуп, как только он будет получен, мы поделим между всеми, а пока девушка останется у меня. — Дело другое, — проворчал Каузак. — Тогда все устраивается само собой. — Вы так полагаете? — заметил капитан Блат. — А если губернатор Дожерон откажется внести этот выкуп, тогда что? Он засмеялся и не спеша встал.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 Возможно, дело кончилось бы совсем не так, будь Левосер человеком другого склада. Но тогда, очевидно, и капитан Блад применил бы к нему другую тактику. Сейчас же люди Левосера не питали к нему ни любви, ни жалости. Единственным их побуждением была алчность. Блад искусно сыграл на этой черте их характера, обвинив капитана Лафудер в самом тяжком преступлении, в присвоении того, что могло быть обращено в золото и поделено между ними.